«Ты хорошо знаешь природу краснокожих, девушка», — сказал зверобой, когда Уат-Ауа приблизилась к нему робко и с покорным видом. «И стало быть, легко поймешь, что друг твоего жениха, по всей вероятности, беседует с тобой в последний раз. Я хочу сказать тебе немногое, но это от того, что я слишком долго жил среди твоего народа и вполне ознакомился с его обычаями». Женщина ведет трудную жизнь во всех странах, но судьба ее между краснокожими гораздо бедственнее, чем между белыми людьми. Смотри же, уа-тауа, никогда не жалуйся на горькую участь и будь покорна воле своего супруга. Впрочем, я уверен, чингачгук едва ли способен сделаться тираном любимой женщины. Но если почечайнее облако покроет ваш вигвам, Будь смиренна, терпелива и помни, что за ненастьем следует солнечный день. Мой бледнолицый брат очень умен. Уа, уа сохранит в своем сердце его мудрые слова. Это очень благоразумно с твоей стороны, любезная Уа-Тауа. -уа. Слушайся всегда добрых советов и веди себя как рассудительная женщина. От всей души желаю тебе счастья. «Ступай с Богом, и пришли ко мне своего жениха!» Уатауа не пролила ни одной слезы, оставляя своего друга, но в глазах ее сверкала твердая женская решимость, составлявшая поразительный контраст с девической скромностью. Через минуту явился Чингачгук. суда великий змей, подальше от слабых женщин!» — сказал зверобой то, что я намерен тебе сказать, не должно касаться женского слуха. Я желаю поговорить с тобой об уатауа и о том, как вообще краснокожие обходятся с женами. Я думаю, сама природа распорядилась так, что женщины должны работать, а мужчины ходить на охоту. Но уатауа из хорошей породы и так слаба, что не может работать наравне с обыкновенной бабой. Мужчина с твоими средствами и авторитетом никогда не будет иметь нужды в куске хлеба. Стало быть, нет никакой надобности посылать жену на полевые работы. Я со своей стороны тоже не нищий, это тебе известно. Пусть Уатауа будет наследницей всего моего имения. Мои шкуры, выделанные и невыделанные, оружие и припасы могут оставаться в полном ее распоряжении. Это наследство, по моим расчетам, должно освободить ее от всякой тяжелой работы на долгое время. О взаимной любви, я полагаю, говорить не следует, потому что вы и без того любите друг друга. При всем том, не лишним считаю заметить, что на ласковые речи ты не должен скупиться. Очень хорошо знаю, что красноречие твое льется обильным потоком на совете вождей, но могут случаться минуты, когда оно будет бесполезным в родной семье. Остерегайся таких минут и помни, что радушная беседа более всего содействует водворению спокойствия и мира. «Уши мои отверстые!» — с важностью отвечал Магиканин. «Слова моего брата запали глубоко, на самое дно моей души». Пусть мой брат продолжает свою мудрую речь, Песни лесного королька и голос друга Никогда не утомляют. Да, мне нужно еще кое-что сказать тебе, И как истинный друг ты не должен сетовать, Что речь моя будет о самом себе. Почти достоверно, что к концу этого дня Я буду прахом. Я не желаю похорон, но если по чечаяния Отыщут мои кости, собери их, любезный друг, И предай земле по обычаю людей белой породы. Все будет сделано, как желает мой брат. Пусть он выгрузит на мое сердце И оставшуюся тяжесть своей души. на душе у меня легко, великий змей. Совесть моя спокойна. Без страха и смущения я готов встретить смертный час, Потому что знаю, не все для человека Кончается земной жизнью. Миссионеры уверяют даже, что и тело наше воскреснет в определенный срок, чтобы соединиться с бессмертной душой. И как белый человек я обязан верить миссионерам. Случалось мне во время моих похождений часто предаваться так называемому созерцанию. В эти минуты душа обыкновенно бывает деятельно до чрезвычайности, хотя тело и немощно. Горная вершина, откуда на далекое пространство можно видеть небо и землю, есть, по-моему, самое лучшее место для созерцания и для глубокого размышления о могуществе маниту и о человеческом бессилии. В эти-то минуты я яснее всего представлял бессмертие своей души. Но мне трудно вообразить, что один рай должен быть для краснокожих, и совсем другой для белых людей. Разве миссионеры учат так думать моих белых братьев? спросил Чингачгук. Да лавары напротив верят, что добродетельные люди всех племён и народов будут в одном раю стрелять дичь и охотиться за зверями. Да, Чингачгук, у каждого народа свои понятия жизни после смерти. «Надобно думать, что после смерти наша душа, освобожденная от грешной плоти, получит ясное представление об этих вещах, и тогда человек сможет разгадать тайну бессмертия». «Довольно, пора закончить эту беседу. хетти ждет меня в лодке, срок моего отпуска кончился. Прощай, макиканин, вот тебе моя рука» чингачгук взял поданную ему руку и пожал ее с дружеской горячностью, но тут же принял глубокомысленный вид и приготовился на прощание выдержать роль равнодушного философа. Однако же какая-то тайна отражалась на его челе. «Благослови тебя, Бог, великий змей!» — воскликнул он, пересаживаясь в лодку. «Твой монету и мой христианский Бог...» Одни только ведают, суждено ли нам увидеться на этом свете. Ченгачгук сделал рукой прощальный жест и, закрыв голову легким покрывалом, медленно удалился в ковчег, чтобы наедине погоревать о судьбе своего друга.